Студия «Ардис» представляет Александра Шервинская «Я к вам по делу, Ваше Величество» Читает Нина Сашина Глава первая Последняя нота финальной арии замерла где-то под потолком, чтобы осыпаться оттуда шквалом аплодисментов. Они росли, поднимались, подобно тому, как набирает силу морская волна, прежде чем разбиться о береговые скалы. Стоящая на сцене молодая женщина купалась в них, наслаждалась ими, умирала и возрождалась. Она была невероятно талантлива, и столичная публика буквально носила новую знаменитость на руках. Поклонники засыпали ее цветами и подарками, Приглашения на рауты, маскарады и просто вечеринки поступали десятками, так же, как и предложения разной степени пристойности. Она находилась в центре внимания и, казалось, была по-настоящему счастлива. Занавес дрогнул и медленно стал закрываться, пряча от взгляда в певицу, которая, как только темно красное полотнище заслонило от нее зал, устало опустила руки и почти рухнула в предусмотрительно подставленное кресло. Это предпоследнее выступление. Мягкий голос нарушил тишину, окутавшую сцену. Теперь через два дня закрытия сезона, и ты наконец-то сможешь отдохнуть. За спинкой кресла, в котором сгорбилась недавно сияющая от счастья и успеха молодая женщина, появилась высокая широкоплечья фигура, но в полумраке невозможно было определить возраст подошедшего. «Я так устала, Феликс, если бы ты только знал». Она тяжело вздохнула и негромко застонала от удовольствия, когда ладони мужчины легли ей на плечи и стали умело разминать уставшие мышцы. «Я знаю, моя дорогая, я всё знаю». Его руки сильно, но мягко массировали плечи, шею, нажимали на определенные точки, чтобы снять напряжение, дать крови возможность бежать ровно и спокойно. Но ты не принадлежишь себе, Клео. Ты — сокровище, которое желает заполучить каждый театр. Твой дар призван нести слушателям наслаждение, которое больше никто им не подарит. Ты ведь понимаешь это, верно? Да, не открывая глаз, прошептала женщина. Ладони мужчины скользнули чуть ниже, тонкие сильные пальцы знали, как и куда нажать, чтобы закаменевшие от напряжения мышцы расслабились. Некоторое время на теперь уже скрытой от посторонних глаз сцене царила тишина, нарушаемая только негромкими женскими стонами. Если подслушать из-за угла, то можно было бы подумать, что здесь уединились страстные любовники. Впрочем, Мужчина мог бы им стать, если бы только намекнул о своем желании. Клео давно и безнадежно была влюблена в своего импресарио. Но он либо не замечал этого, либо его сердце было отдано другой женщине. Этого певица, благосклонности которой, говорят, добивался сам канцлер, не знала. Когда-то, пять лет назад, Феликс подобрал ее в третисортном портовом кабаке насквозь пропахшим дешевым пивом, потными телами и прелой соломой, которой был усыпан грязный пол. Девушка, которую тогда звали просто Мэри, трудилась там подавальщицей и честно зарабатывала свою копеечку, хотя и комплекцией, и характером значительно уступала двум другим девицам. Но чаевые Мэри получала не за расторопность и не за дополнительные услуги, от выполнения которых никогда не отказывались ни Салли, ни колета. Худенькая подавальщица иногда, когда позволял хозяин, выходила на середину заплёванного зала и пела незамысловатые полуприличные песенки или слезливые баллады. Посетители слушали, порой пытались подпевать и швыряли под ноги девушки мелкие медные монетки. Мэри благодарила, с помощью мальчишки-конюха подбирала их, прекрасно понимая, что две-три медяшки наверняка прилипали к его ладошкам. Но девушке было совершенно не жаль этих денег, так как пела она не только, точнее, не столько ради них, сколько потому, что не петь не могла. Казалось, что голос живет самостоятельной жизнью, растет. Ему становится тесно, он рвется на свободу, выплескивается через край. Если не получалось выступить в кабаке, Мэри шла на пирс и там, раскинув руки, пела морю которая хоть и не кидала монеток, но слушателям было более благодарным, чем пьяные грузчики и уставшие от тоскливых береговых будней матросы. Оно подхватывало ее голос и ни слов дали от берега, перебрасывало с волны на волну, старалось закинуть на низкоплывущие облака. Именно там и услышал ее впервые мэтр Феликс Берелли, известный в столице и за ее пределами «Ловец талантов». Что привело его тем ненастным вечером в не слишком благополучную портовую часть города, так и осталось для Мэри тайной. Сам он не рассказывал, а она сначала не решалась задавать подобные вопросы, а потом это стало уже совершенно неважным. Услышав летящий над морской гладью голос, мэтр Берелли сначала не поверил своим ушам. Настолько неуместным казалось это восхитительная чистейшая сопрано среди гнилых водорослей и мокрых старых досок. Но голос звучал, становясь то тише, то громче, в зависимости от того, куда шел Феликс, а он пытался найти источник этих волшебных звуков и до дрожи в руках боялся, что неизвестная певица замолчит, и он никогда не сможет ее найти в этих трущобах. Но судьба велась над ним, и, завернув за очередной лодочный сарай, Он увидел на пирсе худенькую фигурку. Широко раскинув руки, девушка пела старую балладу, в которой рыцарь вернулся из похода и узнал, что невеста стала женой его брата. Не слишком обращая внимание на не очень складные слова, Феликс вслушивался в голос и понимал — это настоящее сокровище. Он осторожно подошел к пирсу и дождался, пока незнакомка повернется к нему. Девушка вздрогнула от неожиданности, увидев на пустынном берегу высокую мужскую фигуру, и Феликс выставил вперёд руки в извечном мирном жесте. Певица неуверенно приблизилась, и мэтр смог разглядеть, что перед ним совсем юная девушка, невысокая, с милым, но простеньким худеньким личиком, одетая в сильно заношенное платье и обутая в старые стоптанные башмаки. Через четверть часа, которые ему потребовались, чтобы преодолеть недоверие девушки по имени Мэри, он понял, что богиня послала ему награду за мужество, с которым он перенес все выпавшие на его долю испытания. Переговоры с трактирщиком, который неофициально считался кем-то вроде опекуна Мэри, так как именно он когда-то подобрал никому ненужную сироту, вырастил ее и дал возможность заработать копеечку, заняли меньше пяти минут. Увидев в руке благородного господина полновесную серебряную монету, владелец заведения со странным названием «Рыба у моря» даже не стал интересоваться, зачем тому невзрачная подавальщица. Велев мэри собираться, он охотно ответил на вопросы, которые задал ему Феликс. «Нет, никто не знает, откуда девчонка взялась. Она просто однажды пришла по берегу, а откуда? ни она сама, никто либо другой знать не знают и помнить не помнят. Почему подобрал? Да жалко стало. У него самого дочка годков, да и рабочие руки лишними в трактире никогда не бывают. Родители искать? А где же уважаемый господин предлагает это делать? Ради такого пустяка за сотни миль в столицу ехать? Шутить изволите. Мэри собралась быстро, так как вещей у нее практически не было. В старом рассохшемся сундуке серотливо лежали несколько простых платьев, из относительно тонкого домотканного сукна до пара грубых башмаков. Из собственных, оставшихся из прошлого вещей, у девушки был только странный медальон, который был у нее, сколько она себя помнила. Небольшой овальный камень непонятного цвета, ни то серый, ни то синий, ни то вообще бесцветный, заключенный в скромную оправу из светлого металла. Интереса для воров и скупщиков медальон не представлял, Так как оправа была не серебряной, а камень не драгоценным. А кому нужна обыкновенная, хоть и миленькая безделушка? Потому медальон и остался у мэри, которая привыкла к нему и никогда не снимала. Увидев девушку, спускающуюся по скрипучей лестнице с чердака, где располагалась ее коморка, Феликс попрощался с трактирщиком, подхватил практически ничего не весящий узелок с вещами мэри, и они навсегда покинули Приморский городок. Потом был долгий путь в столицу. Сначала на корабле, где пришлось ютиться в тесной каюте, показавшейся привыкшей к более чем скромным условиям Мэри, просторной и очень уютной. К счастью, от морской болезни ни девушка, ни сопровождавшие ее маэстра не страдали, и Мэри с огромным удовольствием пела для экипажа шхуны те немудренные песенки и баллады, которые знала. Затем, тепло попрощавшись с капитаном и матросами, они пересели в дилижанс, подобных которому девушка никогда не видела. Лакированные деревянные детали, бархатные сиденья, к которым даже прикасаться лишний раз было бойзно, до того они были хороши. В столице Феликс поселил Мэри в небольшом уютном пансионе, владельца которого давно знал с самой лучшей стороны. Дядюшка Фред Как звали его все знакомые, был человеком добродушным, но достаточно консервативным и потому строгим. Маэстро объяснил, что привез в столицу будущую звезду сцены, но поселить ее у себя не может по понятным причинам, негоже молодой девушке жить в доме у холостого мужчины, не являющегося ее родственником. Дядюшка Фред подобную предусмотрительность похвалил и пообещал присмотреть за новой постоялицей. От выделенной ей комнаты девушка пришла в абсолютный восторг. Ей понравилось всё. Она неверяще оглядела оклеенные дешевенькой, но чистой и светлой тканью стены, покрытую лаком простенькую мебель, яркое покрывало, но удобный даже на вид кровати, большое зеркало над симпатичным комодом. «Это все мне? Я правда буду здесь жить?» Мэри прижала к груди руки и глубоко вздохнула. «Какая красота! Спасибо вам огромное, господин Феликс!» «Скоро тебе станет доступный роскошь, роскоша, которой сейчас ты не можешь даже мечтать», уверенно сказал маэстро Бирелли, ни секунды не сомневаясь в собственных словах. «Ты станешь настоящей звездой, моя девочка. У тебя есть главное — невероятный талант, а все остальное сделаю я». С тех пор прошло пять лет наполненных кропотливой ежедневной работой, выступлениями, переездами. Мэри давно уже привыкла откликаться на более благозвучное имя — Клео. Научилась принимать свою облагороженную цирюльниками и мастерицами красоты внешность. Перестала в страхе прятаться за Феликса при знакомстве с сильными мира сего. Ее гонорары за выступление еще в первые месяцы покрыли все, что потратил на свою воспитанницу маэстра Бирелли и теперь она вполне могла считать себя более чем состоятельной молодой женщиной. Самым удивительным было то, что сплетни и слухи, беспощадные к представителям столичной богемы, почти не затрагивали молодую певицу. За все то время, что она выступала на подмостках столичных театров, ни одна газета, ни один репортеришка не смогли найти ничего, что дало бы повод для пересудов или обсуждений. Никто ничего не знал о ее происхождении, но даже самые смелые фантазии разбивались о спокойную доброжелательность молодой женщины. Маэстро Феликс мог только восхищаться невозмутимостью своей воспитанницы, ее удивительной невосприимчивостью к неизбежной для любой публичной персоны лести. Все комплименты Клео выслушивала спокойно, с легкой, приветливой улыбкой, благодарила за цветы и сладости но никогда не принимала дорогостоящих подарков. Феликс сбился со счета, сколько футляров с драгоценностями вернулось к их отправителям. Клео даже не открывала подарки, лишь улыбалась и писала очередное письмо с благодарностью и отказом. Позиция подопечной не могла не вызывать у маэстро уважения, и он постепенно начал относиться к юной певице как к дочери, которой у него никогда не было. Всю свою жизнь Феликс Берелли посвятил музыке. О чувствах, которые испытывает к нему Клео, он даже не догадывался. А если бы ему кто-нибудь сказал о них, то маэстро весело посмеялся бы над удачной шуткой. Сегодняшнее выступление далось девушке нелегко. Феликс чувствовал это, но прервать череду триумфальных концертов он не мог. Тем более, что остался всего один. Зато какой! Говорят, на закрытие сезона приедет сам король. Не открывая глаз, проговорила певица. «Я тоже слышал об этом, и это совершенно естественно, раз выступление будет во дворце». Маэстро убрал руки с плеч своей подопечной и отошел в сторону, давая ей прийти в себя. Всем известно, что его величество не очень любит музыку, но в этот раз он решил составить компанию королеве-матери и ее фрейлинам. «Почему?» Голос Клео звучал на удивление безжизненно, тускло, и Феликс огорчённо покачал головой. Этот настрой нужно было срочно менять, так как к финальному в этом сезоне выступлению девушка должна быть в полном порядке и сиять, словно бриллиант. Но он привык быть откровенным и честным с ней, и потому, помолчав, проговорил. «Не знаю. И у меня дурные предчувствия». «Предчувствия?» Она печально взглянула на своего единственного друга и тут увидел в прозрачных светлых глазах подопечной Какую-то раньше незаметную обреченность. Что с тобой, Мэри? Он впервые за пять лет назвал ее прежним, давно забытым ими обоими именем, что как нельзя лучше говорило о том, насколько маэстро взволнован и обеспокоен. Не знаю, певица зябка передернула плечами. В последнее время мне все время холодно, словно я опять стою на пирсе, продуваемом всеми ветрами разве что соленые брызги не долетают. Мне кажется, что за мной кто-то следит, Феликс. Я постоянно чувствую чей-то взгляд, и этот человек, который наблюдает за мной, он меня ненавидит. «Брось!» — постаравшись придать голосу уверенность, которую совсем не чувствовал, воскликнул маэстро Берелли. «Публика тебя обожает. Поклонники готовы носить на руках. Я не успеваю отвечать на приглашение. Откуда такой пессимизм?» «Я не знаю». Все так же безразлично», — ответила девушка. «Просто неуютно». «Наверное, сказывается усталость. Отдохну, и все пройдет. Прости, что заставляю тебя волноваться». Клео коснулась пальцами медальона, привычно ощутила прохладу камня, погладила его, как живое существо, и через силу улыбнулась встревоженному импресарио. «Конечно». Он старательно улыбнулся в ответ. После последнего концерта мы с тобой сразу же уезжаем отдыхать. Только солнце, только прогулки, только свежий воздух. И не сам Феликс Берелли, не великолепная Клео, не знали в тот момент, что уже через два дня королева-мать, после блестящего выступления, удостоившая певицу личной аудиенции, вдруг побледнеет как мел и медленно осядет в кресло в глубоком обмороке. Встревоженный король вызовет лекаря, который, в свою очередь, попросит всех присутствующих покинуть зал. Певица выйдет из приемной вместе со всеми, но в свои гостевые комнаты так и не придет, словно растворившись в дворцовых коридорах. Ее импресарио найдут в одной из комнат, связанного со следами сильного удара по затылку. «Куда исчезла великолепная Клео? Кто мог отважиться на такое дерзкое преступление буквально на глазах у их величеств?» Почему дворцовая стража ничего не видела и не слышала? Столько вопросов и ни одного ответа.